Глава 52 Время замерло, как и в прошлый раз. Огненно-ликий образ Бога появился перед нами тремя держащимися за кресло. Смотреть на Него было невыносимо больно. Он сиял, заливая комнату светом. Дыхание Его было как гром, и разобрать сказанные слова было невозможно. Но все это было неважно. Бог улыбался. «Первый раз, за черт его знает, сколько встреч, я видел довольного святогора!» Он явно наслаждался ситуацией. Алмаз, прикрученный к черепу лесандры горел. Демонесса закатила глаза. Фиолетовое сияние перетекало со всего ее тела в камень, постепенно отмирая. И спустя мгновение, которое казалось вечностью, Тело девушки обмякло. Ее душа полностью перешла в алмаз, и сосуд был девственно чист. Вот только меня это не устраивало. Боже, помоги мне, ибо не ведаю, что творю! попросил я собравшегося уходить светогора. Сегодня ты меня порадовал! Прогромыхало божество. Проси, чего тебе нужно? «В мире испытаний содержатся две души, я хочу перенести их в это тело. Ключ к одной из них был в этом камне, а второй — в моем левом глазу. Если ты поможешь подчинить их, сделать все правильно, у меня появится союзник, которым нельзя пренебрегать». «Они и Хана!» — усмехнулся Светогор, прочитав мои мысли как раскрытую книгу. «Я могу это сделать. И ты прав, они нам пригодятся. Но тебе придется пожертвовать глазом. Готов пойти на это?» «Да». Едва я успел кивнуть, как зрение в левом глазу померкло. Он почернел, будто погрузился в ночь. Я вначале не понял, что происходит, но потом левый глаз тела демонессы изменился покраснел и приобрел такой же узор, как был у меня. А после божественное сияние исчезло. Остались лишь эхо и надпись. Подчинение демона завершено. Контроль перехода осуществлен Светогором. Поздравляем! Вы поднялись в рейтинге опасности до третьего места. Мы вновь стояли в темном подвале у кресла, к которому была привязана Лиссандра. Или уже нет? «Дьявол, как же хорошо!» — расхохоталось девичье тело. «Ох, больно! Больно? Потрясающе! Мне больно! Я могу дышать!» «По-моему, она сошла с ума». Заметил Всеслав. «О, все строго наоборот!» Улыбнулось существо в кресле. «Я, наконец, в своем уме! Или в своих! И глаз на месте! Но, блин, вы не могли тело хоть немного сохранить! Мне же в нем жить теперь! И отвяжите меня уже! Я тысячи лет просидела в камне не для того, чтобы креслу привязанной быть!» «Что с ней?» Разочарованно спросила Эва. «Ты обещал, что я могу ее мучить, а теперь...» «Ты это хотела делать с Лиской!» — усмехнулась Димонесса. Затем освобожденной рукой она впилась в собственный лоб, в котором торчал камень. «Больно, больно, больно!» Крича, она вырвала алмаз из кожи и перекинула драконитки. «Вот, пользуйся!» «Она в полном твоем распоряжении!» «А ты тогда кто?» Переводила непонимающий взгляд с камня на пленницу девушка. «Хана?» «И да, и нет. Не Хана и не Они. Думаю, нам нужно новое имя. Игравство? Ну или баронство? Найдется в вашем захудалом государстве баронство? Да, думаю, именно баронесса Ойли. Мне подходит». «Вполне», — усмехнулся я. «Оборонство мы тебе найдем. Где-нибудь поблизости с Маграгом». «А теперь пойдемте. В моем списке еще хватает имен. Пора заняться Буланской».